Наши солдаты впервые за весь боевой день как следует поели в спокойной домашней обстановке. Правда, обстановка им понравилась. Ах, хорошо живут немцы. Не сравнить с нашим Крыжополем. Опять же, порядок, занавесочки, подушечки, салфеточки. Вот, вернусь домой, так накажу своей размазней ванне, чтоб тоже эфток старалась, хватит щелаптем хлебать.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 Павел Карлович решил, что немцы приступили к эвакуации войск и населения из Восточной Пруссии в районы Завислою, о чем он сразу оповестил Ставку Жилинского. — Можно и расслабиться, — мудро изрек он. — Не в мои-то годы выносить такое напряжение битвы. Ясно, что Мария Сорель была опытным полководцем. Между прочим, от Гумбинена панически бежал только корпус генерала, Маккензена, а генерал Франсуа, отступив, энергично приводил свой корпус в порядок. Приказ Ренненкампфа об отдыхе своих частей был передан по радио таким детским кодом, что немцы разгадали его сразу, прибегнув к помощи учителя арифметики. Притвит застыл в раздумьях о людской суете, а Макс гофман распечатал бутылку с вином — «Последнее слово за мной», — сказал он. Еще не ясно, куда провалился генерал Самсонов со своей армией. Всю ночь за лесом вспыхивали разноцветные ракеты. Зеленые, красные, желтые. А днем горизонт застилали дымы пожаров и костров. Но странно, что дым бывал разным. Не сразу в штабе сообразили, что это сигналы. белесый дым указывал расположение русской пехоты о темной артиллерии вторую армию я застал на марше когда она палимая солнцем двигалась по столь глубоким пескам что жалко было глядеть на лошадей которые выбивались из сил влача через холмы пушки снарядные фуры и походные кухни пруссия была богата железнодорожным хозяйством но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 только что прибывших в его армию, еще замордованных унтерами, оболваненных наголо. Внушительно возвышаясь над молдняком, Самсон Самсоныч решил провести опрос, жалоб и претензий.